15-й сет. Аэропорт Райт. Многие, кто приземлялся на Бали, вспомнят, возникает ощущение, что самолет садится в воду. В этом для каждого серфера есть что-то знаковое. Самолет садится на лайнап, и у самого начала подсоточной полосы, выбегающей в океан, тем, кто сидит у иллюминаторов, видны серферы, ловящие бирюзовые волны чуть ли не под крылом. Это левый и правый аэропорт. Два спота, возникшие при строительстве взлетки. До обоих нужно добираться в пахнущей нагретым деревом и бензином лодке. В нашей мотор грохотал так оглушительно, что слух отнял у зрения прерогативу получать большую часть информации. Иными словами, из-за того, что мотор стучал на весь океан, увиденное зафиксировать не удавалось. И если меня спросить, что я видел, пока мы плыли на правый аэропорт в этом адском челне, то я вам скажу, ничего. Кроме, пожалуй, огромного самолета КЛМ. И то не потому, что он приземляясь почти придавил нас своим брюхом, а потому что ревел по чище лодки. И когда челн остановился, мотор заглушили, и ко всем нам стала наконец возвращаться способность мозгом воспринимать то, что видели глаза, в душу буквально хлынули прекрасные, длинные правые волны. От одного их вида чудовищная перспектива возвращаться в самой грохочущей в мире лодке расселась, как дым. Кинув с борта доску, в воду, я поплыл к счастью. И не было в этот момент... Ничего более успокаивающего, чем шум волн. В тот день особо большими их назвать было нельзя, а потому волны не ракотали громко. И, честно признаюсь, после адской лодки это было приятно. Вода охлаждала кожу. К ней хотелось прижиматься щекой. Впереди ждал серфинг. Волны мерно говорили, возвращая доверие к звукам. Но вдруг показалось, что со стороны тех нескольких человек, что сидели на лайнапе, раздался резкий свист. После надрывающегося дьявольского мотора это было как ножиком по живому. Вслед за свистом, тут же волну взял какой-то тип. На первый взгляд, не то чтобы новичок доска его была для новичка слишком короткой, заскок просто загляденье, но все же какой-то явно неуверенный серфер. Проехал он волну чисто, только как-то странно, не коряво, а именно странно. Я не мог себе объяснить, в чем эта странность. А когда он упал от того, что волна закончилась, не сбила его. Не переехал он гребень, а именно закончилось. Снова раздался свист. Но не сверху, не оттуда, где он стартовал, а снизу. Почти оттуда, где закончил. Он поводил головой. Свист раздался еще раз, и он поплыл к какому-то парню, с которым бок о бок начал возвращаться на лайнап по большой дуге, будто на него оба боялись попасть под внезапный волновой сет. Словно не умели выполнять дагдайв. Подныривать с доской под волны. Хотя гребли они так, что было ясно. Оба умеют. И дагдайв, и не все остальное. Пока и они, и я почти вслед за ними добирались к пику волны, с нее, снова свистнув, уехал очередной товарищ. Честно признаться, мне эта тусовка свистунов начала здорово раздражать. Я теперь не предвкушал катание на прекрасных волнах, а начал думать о том, как эти дятлы сейчас будут свистеть хором каждой волне, о том, что через 40 минут начнется ветер, волны станут корявыми, на споте с нами и свистунами 8 человек, и дай бог прокатиться хотя бы еще одну волну. О том, что нужно будет возвращаться в этой убийственной лодке, что не стоило никого слушать, а оставаться кататься в куте, словом обо всем, что могло помешать моему серфингу. Пока я все это думал, подплыли остальные наши, сильно на лодки, и вдруг один из свистунов, обратив лицо на звук наших голосов, не выбирая никого взглядом, не скользя по нам глазами, отчетливо сказал по-английски. Ребята, простите, если я помешаю вам, я слепой. И поднял руку. Парни, подхватил тот, что плыл на война рядом с ним, если вдруг заметите аут. Свистните два раза. Мне стало стыдно. В этот момент я, говоривший ученикам еще вчера на занятия, бесстрашие о том, что не стоит бояться ничего, сейчас захотел вернуться в тот свой вчерашний урок и добавить «Бойтесь! Бойтесь себя, ребята! Прошу, бойтесь дел, мыслей, за которые вам будет стыдно, и чтобы сквозь стыд пройдя снова стать собой, будьте готовы опровергать себя каждую минуту, иначе можно застрять в любой ситуации, как на пороге и не снаружи, но и не внутри». А покатался я тогда прекрасно. И вовсе не потому, что волны были сказочными. Все-таки пришел ветер и их испортил. А то, что мне дали важнейший урок слепой серфер и его друзья.